Глава 7 Перемен. Мы ждем перемен. При поступлении в Ленинградский горный институт надо мной сжалился преподаватель физики. На экзамене я не смог рассказать про второй закон Ньютона. Он посмотрел на мои сержантские погоны, значки отличника по гранвойск и сказал. Ты обещаешь выучить физику до начала занятий? Обещаю. Хорошо, ставлю тройку. «Спасибо. Я был очень рад, учитывая, что за сочинение и математику мне уже поставили четверки. Я поступил. Не зря пришел в форме пограничника. Иначе московский вокзал и поезд в Ленинск-Кузнецкий, чего мне очень не хотелось. Не помню, как зовут того преподавателя, но я бы сейчас отблагодарил его за то, что дал шанс попробовать себя в Ленинграде. Как ни странно, учился я хорошо, поскольку поступил еле-еле, Пришлось дать себе слово, что буду заниматься. Сидел на первой парте, так лучше впитываются знания. До сих пор помню, математику нам преподавал профессор лабазин, а физику – профессор Мезенцев. Если что-то не понимал, после пары подходил к профессору и просил объяснить. из занятия принесли плоды. Я первым из группы вышел на сессию и даже стал одним из четырех студентов, кто сдал физику с первого раза. В институте я познакомился с наивысшей степени культурными, интеллектуальными людьми. Лучшими людьми страны. Профессора являлись воплощением интеллигентности. Их речь, манера подачи материала, свободолюбие и честолюбие очаровали меня. Поражаюсь, откуда явные антисоветчики взялись в государственном вузе в СССР. Они критиковали советскую власть, кто-то делал это между строк, более смелые говорили прямо. Кто-то из них запросто после лекции мог сказать «Не забудьте, сегодня вечером выступает группа Наутилус Помпилиус. Профессора Горного заложили зерна моего нонконформизма, моей внутренней свободы». Не знаю, как это было в Москве, но Питер в тот период просто расцвел. Город изначально после основания в 1703 году был столицей свободомыслия. И восстание декабристов 14 декабря 1825 года и восстания рабочих 9 января 1905 года, и революции 1917 года состоялись тут. Неудивительно, что в 1988-1990 годах в Ленинграде сконцентрировались антисоветские настроения. И мне непонятно, почему сейчас, когда у нас в стране такой застой, из Питера нет протеста. Тогда же свобода витала в воздухе, мне все это очень нравилось. Помню, купил себе кооперативный значок «Егор, ты не прав». Имелся в виду Егор Легачев, прервавший выступление Бориса Ельцина такими словами. «Ты, Борис, не прав. Мы расходимся с тобой уже не только в тактике. Борис, ты обладаешь огромной энергией, но эта энергия не созидательная, а разрушительная». Но народ решил, что не прав был Егор. Мы поддерживали Ельцина, считая, что именно он может избавить страну от коммунизма. Но, конечно, все начал Михаил Сергеевич Горбачев, имевший силу и мужество подточить советскую систему изнутри. Из всех руководителей СССР и России в 20 веке больше всех я уважаю именно его. Он был членом этой коммунистической мафии, другого слова нет, и решился пойти против нее. Если пользоваться бандитским сленгом, он поступил не по понятиям, он ослабил свою организацию ради того, чтобы дать свободу нам. Многие говорят, что у Горбачева не оказалось выбора, только двигаться по течению. Я так не думаю, выбор был. Всегда можно попробовать закрутить гайки, как это сделал в 1982-83 годах Андропов. Но человек, избранный генсеком, единственный в стране партии, оказался приверженцем демократических и либеральных взглядов. Горбачев самый яркий и великий русский политик. Недаром он имеет такую славу и уважение на Западе. Единственное, что он сделал неправильно – алкогольная реформа. Он, безусловно, войдет в мировую историю как человек, положивший конец коммунизму, Ельцин как первый президент России. Еще в историю войдут Ленин и Сталин, с огромным знаком минус. Насчет остальных – очень сомневаюсь. Жаль, что Михаил Горбачев сейчас изолирован, и от принятия политических решений, и от средств массовой информации – Очень жаль, что мы почти не слышим и не видим Михаила Сергеевича, а иногда он даже участвует в клоунаде, рекламируя Луи Виттон и Пицца Хат. Конечно, политик такого уровня этим заниматься не должен. Когда он умрет, мы будем плакать, причитать и вспоминать, какой он хороший. А мне хочется сейчас, пока он живой, поблагодарить его за то, что он придушил коммунистическую гидру. Михаил Сергеевич, спасибо. Низкий вам поклон. Мы до сих пор слышим голоса уродов, хвалящих Советский Союз. Ну, что там хвалить? И, к сожалению, нынешние российские власти часто апеллируют к СССР и даже хотят его реставрации и возврата. Но чего точно не хочу я, чтобы махеровые шарфы по плану распределялись в Душанбе, где самая низкая температура плюс 10, а пластиковые клюшки для хоккея на льду шли в Ташкент. Экономика совершенно не работала, развал системы был делом времени. Еще и Америка нас в гонку вооружений завлекла. Но даже если бы не она, крах был неминуем. В последние годы у нас шло о государствлении экономики. И сегодня гримасы социализма снова начинают вылезать. На Газпром повесили полэкономики вместе с футбольными и хоккейными клубами. Мы топчемся на месте, хотя Горбачев сделал прорыв, а Ельцин дал стране ускорение. Сейчас этот вектор утерян, мы болтаемся на месте и даже возвращаемся назад. Подчеркиваю, что я рассуждаю с экономической точки зрения, я не политолог и не политик, и не знаю, сколько надо партий в стране, понимаю, что точно не одна. А в экономике должны работать капиталистические механизмы, лучше ничего не придумали. Посмотрите на экономический прорыв в коммунистическом Китае, он основан на рыночных принципах, никаких социалистических подходов там нет и близко. Летом 1988 года перед моим поступлением в Горный институт прошла 19-я партийная конференция, где наметились изменения в КПСС. Стало понятно, что коммунизм слаб и долго не протянет. Задул ветер перемен с Балтики, с Финского залива, из Европы. Группа Scorpions споёт о ветре перемен только в 1990, а тогда на всю страну гремела группа Кино. Перемен наши сердца. Перемен Требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен перемен. Мы ждем перемен. Благодаря гласности стало возможным в открытую обсуждать политику. Александр Невзоров уже вел свою острую программу 600 секунд. Неимоверно популярен был фильм «Асса» Сергея Соловьева. Все это подпитывалось и музыкой. «Алиса», «Кино», «Наутилус Помпелиус», «Телевизор», «Бригада С», «Поп-механика». Я ходил к Казанскому собору, где собирались панки, видел Виктора Цоя, набивавшего Зоську. На улице встречал Бориса Гребенщикова, на Невском проспекте познакомился с Сергеем курюхиным В институте в первом же семестре профессор по тригонометрии рассказал нам про Анатолия Собчака. Мол, есть такой человек, преподает в соседнем университете. Звезда Собчака только загоралась, а боролся он за самые обычные западные ценности – Демократию, свободу личности, частную собственность. В конце 1980-х у нас была вера, что все поменяется, и именно мы этого добьемся. Недаром главными революционерами считаются студенты. И весной 1989 года случилось чудо. Мы избрали Анатолия Александровича Собчака народным депутатом СССР от 47-го Василиостровского округа Ленинграда. Я счастлив, что в той победе был и мой голос. Собчак не смог победить в первом туре, хотя набрал больше всех голосов. Зато во втором туре выиграл без вопросов. Один из пунктов для голосования был у нас в общежитии, в доме номер пять на Шкиперском протоке. о крещении В декабре 1988 года я пошел креститься в Никольскую церковь. Батюшка спросил, ты знаешь отче наш? Нет. Тогда я тебя не могу крестить. Иди учи. Молитву я выучил в самолете, когда в очередной раз летел в Сибирь. До сих пор помню. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дождь нам днесь. И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим». И не веди нас во искушения но избави нас от лукавого. Аминь. И 25 декабря 1988 года, в день рождения, батюшка меня покрестил. Я влюбился в Петербург. Васильевский остров, автобусы с иностранцами, импортные товары, цветные огни, широкие проспекты, пароходы. Фантастика для провинциального парня. Особенно после того, как он чуть не стал советским прапорщиком. Я просто сошел с ума. Меня поражало величие здания Горного института, статуи при входе, огромное крыльцо, ведущее к Неве, соседство с Балтийским заводом, где стоял на реконструкции знаменитый ледокол Ленин. Такое я видел только по телевизору. свое состояние по приезде в Ленинград я назову эйфорией. Я всё время был как будто под кайфом. С тех пор у меня с этим городом свои специальные отношения. Именно в этом красивом великом городе я взрослел, формировался как человек и как бизнесмен. Я, к сожалению, не коренной ленинградец, но, наверное, в большей степени патриот, чем многие родившиеся в городе. Конечно, я считаю себя сибиряком, но после 13 счастливых лет в Питере я теперь и самый настоящий петербуржец. Здесь я учился в институте, познакомился с будущей женой и создал почти все свои бизнесы. Ничего подобного мне не дал, Ни один другой город на свете. Поэтому процитирую Иосифа Бродского. «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать Новосельевский остров, я приду умирать».